глаза. Мне трудно осмыслить даже сейчас понятие смерти, с которым меня познакомили Джереми и Гейл. Умереть, закончиться, перестать существовать — эта идея для меня просто не существовала до их мрачных откровений. Даже теперь она тревожит меня своим гнетущим иррациональным императивом. В то же время она интригует и даже манит меня. Я невольно задаюсь вопросом. Может быть, истинным плодом древа, запретным для Адама и Евы в тех волшебных сказках, которые в детстве так усердно в Гейла родителей? было не знание, как утверждала легенда, а сама смерть? Смерть могла вызвать интерес у божества, которое было лишено даже сна, присматривая за своим творением. Но для Гейл эта идея лишена привлекательности. В первые часы и дни после обнаружения неоперабельной опухоли позади глаза она воплощение храбрости, с помощью слов и телепатической связи делится своей уверенностью с Джереми. Она уверена, что облучение поможет, или химиотерапия, или будет ремиссия. Теперь, когда враг обнаружен и назван, Гейл уже меньше, чем раньше, боится тьмы под кроватью. Но потом, когда болезни, суровые испытания медицинских процедур истощают ее силы, заполняя ночи дурными предчувствиями, одни — тошнотой, эта женщина начинает отчаиваться. Она понимает, что тьма под кроватью — это не рак, а смерть, которую он приносит. Гейл снится, что она сидит на заднем сиденье своего Вольва, который мчится к краю утёса. Водителя нет, а она не может дотянуться до руля, потому что от переднего сиденья ее отделяет прозрачная перегородка из плексигласа. Джереми бежит за Вольво, но не может догнать машину. Он размахивает руками и кричит, но Гейл его не слышит бремены просыпаются от ночного кошмара когда автомобиль летит вниз с утеса они оба видят что внизу нет ни скал ни отвесного склона ни пляжа ни океана ничего кроме ужасной тьмы которая сулит вечность головокружительного падения джереми помогает жене пережить зимние месяцы поддерживая ее буквально и с помощью телепатической связи во время американских горок болезней, когда надежда и предположения о ремиссии сменяются небольшими улучшениями в анализах, а затем долгими периодами усиливающейся боли и слабости, без проблеска надежды. Последние недели и дни источником силы снова становится Гейл, который направляет их мысли на что-то другое, когда она может встретить и храбро встречает неизбежное, когда она должна сделать это. Джереми все больше и больше уходит в себя, потрясенный ее болью, ее растущим безразличием к повседневным занятиям, отвлекающим и успокаивающим. Гейл стремительно приближается к краю утеса, но ее муж все время рядом с ней, до последних нескольких ярдов. Даже когда она слишком больна и уклоняется от объятий, когда раздражена из-за выпавших волос и постоянной боли, которая заставляет ее жить в ожидании уколов, помогающих лишь на несколько минут, остаются островки света, где их телепатическая связь поддерживает ироничную близость, сложившуюся за много лет, прожитых вместе. Жена Джереми знает, что он что-то скрывает от нее в дальнем уголке сознания. Это заметно только по пустоте, которую оставляет в том месте его потрепанный ментальный щит. Но с тех пор, как начался этот медицинский кошмар, он не желает делиться с ней многим, и она предполагает, что супруг утаивает от нее еще один неутешительный прогноз. Что же касается Джереми, то долго скрываемый и постыдный факт варикоцеля инкапсулировался в его сознании до такой степени, что рассказ о нем кажется просто немыслимым. Кроме того, теперь это бессмысленно. Детей у них уже не будет. Тем не менее, в тот вечер, когда Бремен один едет в барни Гатлайт, чтобы поделиться океаном и звездами с лежащей на больничной койке Гейл, он решает во всем признаться. Рассказать о промахах и проступках, которые прятал все эти годы. Открыть двери и окна в душной комнате, которая слишком долго оставалась запертой. Он не знает, как отреагирует Гейл но понимает, что эти последние дни, которые им суждено провести вместе, не будут такими, как должны, если он не будет с ней абсолютно честным. У Джереми есть несколько часов, чтобы подготовить свою исповедь, потому что Гейл много времени спит под воздействием лекарств, недоступных для телепатического контакта. Но потом, перед самым рассветом в тот уикенд на Пасху, он засыпает, А когда просыпается, будущего уже нет. Нет даже нескольких последних дней с Гейл. Пока Джереми спал, она достигла утёса. Одна, испуганная, лишённая возможности в последний раз прикоснуться к нему. Да... Эта идея смерти мне чрезвычайно интересна. Я вижу ее глазами Гейл, как шёпот из тьмы под кроватью. Я вижу ее как теплое объятие забвения и освобождения от боли. Ещё я вижу ее как нечто близкое и приближающееся. Она меня интересует, но теперь, когда мне столько открылось, когда занавес раздвинулся так широко, «Меня немного разочаровывает, что все может исчезнуть, и театр опустеет раньше последнего акта».